Глава 19. О жизненных планах. Дабы приготовить майские яйца, отворите яйца до мягкости, затем проделаете в каждом яйце дыру с обеих сторон посредством некоего острия. размером с горошину. После чего выудите вон желтки и весьма тонко накрошив петрушку, смешайте токовую с желтками, добавив к тому талику соли и перца, и добавьте к тому же один или же два варёных желтка. Или же загустите посредством талики белого хлеба, дабы желтки не могли более течь. И с помощью ножа верните желток внутрь яйца. Приготовьте котёл с кипящей водой и положите в него яйца и таковые же сварите вкрутую, после чего выньте их и очистите и разрежьте каждый из них пополам и полейте топлёным маслом и щевелевым соком. Сноска: рецепт из книги Приглашение на кухню. Франция, начало 16 века. Наставление доброй жене о введении дома и кухарству. Завтрак Ричард проспал. Вот никогда прежде с ним подобного не случалось, чтобы вот так просто взять и проспать, а тут случилось. Главное, что снилось ему такое непотребное, от чего проснулся он с горящими от смущения ушами и пониманием, что от демоницы надо бы держаться подальше. Умывание ледяной водой помогло, но стоило её увидеть, и сон вдруг вспомнился во всех подробностях. Проклятье! Ричард поспешно занял место, в голове стало, и впервые вдруг показалось, что стол этот чересчур уж велик, и сама столовая. Она ведь рассчитана не на двоих. Тишина дерёт нервы. Доброго утра, поздоровался Ричард вежливо, и демоница призадумчиво Взерцавшая тарелку вздрогнула и, казалось, только сейчас поняла, что не одна. Знакомо. Ричарду тоже случалось впадать в задумчивость. "Доброго", сказала демоница, подавив зевок. "Как ваше самочувствие?" "Спасибо, прекрасно. А ваше?" "Тоже неплохо". Ричард замолчал. О чём дальше-то говорить? О чём вообще говорят с демонами? Как-то вот прежде нужды не возникало демонов, если и вызывали, то для дела. Там горы подвинуть, армию изничтожить, творить мы, побороть. Куда тут до бесетто? Погода ныне, Ричард вдруг осознал, что понятия не имеет, какая там за стенами замка погода. Чудесная! Не желаете ли прогуляться? Да как вам сказать? Демоница в нос уставилась на тарелку. А, собственно говоря, почему бы и нет? И извините, должна спросить. Да. Демоны никогда не извинялись. Даже тот, который подвинул горы и нефту в ту сторону, снеся пару поселений, демоны извиняться не умели. Нище, а вот коварству высших, кажется, можно было лишь удивиться. Вы не против, что я вот так: "Платье вот Она подняла руку, и теперь Ричард понял, что показалось ему немного странным, если так можно было бы выразиться в отношении демоницы. Платье. На ней была не вчерашняя развратная одежда, а платье, роскошное, правда, кажется, из корейской тонкой пряжи, окрашенное в цвет чёрного пурпура. Моя одежда, как мне показалось, не совсем подходит к случаю. Демоница играла смущение, И делала это столь умело, что прямо захотелось ей поверить. К вашему миру может быть воспринято как бы это сказать, привратна именно. Люди порой бывают очень нервными, особенно если речь заходит о тварях с той стороны. Точно. И я спросила, а дверь открылась. Замок привёл и там гардеробная. Я вот и присмотрела. Тогда всё в порядке. Ричард отодвинул тарелку. Есть совершенно не хотелось. Да? Замок лучше знает. Он пожал плечами. А вы его слышите? Поинтересовалась демоница осторожно так. Замок иногда, редко возникает порой чувство, что мой отец тоже не слышал не слишком хорошо. В старых бумагах я читал, что когда-то владельцы замка могли общаться с духом, но потом всё изменилось. «Интересно», – произнесла демоница, вновь уставившись на тарелку, а потом решительно встала. «Покажите мне его». «Кого?» «Замок». «Но мысль о том, что придется и дальше оставаться с ней наедине, и куда подевался Ксандр, когда он так нужен?» Одновременно и пугала, и притягивала. «Если нужно, он сам вас выведет, куда вам нужно». Получалось, да нельзя косноязычно. А если не нужно, то не выведет. Закономерно подытожила демоница. Но всё равно, проведите экскурсию для дамы, что ли, хотя бы для того, чтобы понять, как тут всё сделать. Что сделать? Ричард слегка напрягся. Почему-то каждая фаворитка рано или поздно решала замок преобразить. Ричард понятия не имел, почему это происходило. Что вообще двигало женщинами в столь странных их желаниях и зачем ему перестраивать замок, темпачи тот не желал перестраиваться категорически. Замку было плевать на моду. На открытые галереи, подвесные мосты и крыши в цинском стиле, но чтобы все непременно с черепицей тёмно-красной или синей, или ещё какой-то, шелка на стенах, бархат, жуть. И ладно с фаворитками он и замок как-то справлялись, но диманица это ведь совсем другое дело. Для начала убраться. В замке чисто, не сомневаюсь. Она сама взяла Ричарда под руку и глянула и так печально. Но вот где вы их поселите? Кого? Невест, с бесконечным терпением пояснила демоница. Вы не забыли, к вам прибудут невесты, и вряд ли одни. Они же принцессы. А значит, что? Что? От демоницы пахло цветами, странный, неуместный даже запах, но приятный и напоминает что-то, а что не понять, воспоминание ускользало водой сквозь пальцы. Значит, что с принцессами прибудет и свита, фрейлины там, Ричард подавил стон. Служанки, слуги, охрана, их всех где-то надо разместить. Добавим, что принцессы народ капризный. И вот надо оно ему было Ведь на самом-то деле какая разница? Закрыл шкатулки, перемешал, выбрал наугад и все. А ему захотелось чего-то этакого. Теперь вот думай, куда одеть этих невест с фрейлинами вместе? Их опять же придется кормить, продолжала демоница. Развлекать, устраивать балы. Стон уже не давился. Бальное-то зал и имеется. Зачем? Сложно устроить бал без бальной залы. Демоница огляделась. Нет, можно, конечно, и тут стол к стеночке сдвинуть. Его от сотворения замка не двигали. Да, ну ничего, как-нибудь, если вместе... Есть, рявкнул Ричард, есть бальная зала. А то ведь с нее станется прямо сейчас стол и к стеночке. Замок этого не оценит и... Вот и отлично, оценим состояние. Посмотрим, как и чем украсить. Вы знаете, как в вашем мире принято украшать бальные залы? Нет. Ричард понял, что попал. Что он идиот, что... Может, робко поинтересовался он, вы как-нибудь сами на свой вкус. Уверены? Взгляд демоница вернулся к картине. Пожалуй, идея и вправду была неудачной. Все-таки вкусы у демонов и людей несколько различались. Нет, не стоит. Может, может нанять кого? Ричард с облегчением понял, что это и вправду неплохая мысль. Есть же люди специальные для особых поручений. Вот пусть Ксандры и поручит им всю эту ерунду, а Ричард может действительно куда-нибудь уйдёт в поход. Именно. Подумала, что если уйти в совсем дальний поход, это очень героически, скажем, Лет это к на пару, то и проблема исчезнет с залы. А вот с невестами как быть? Помнится, леди незале, умудрившаяся пробыть в фаворитках 2 1/2 года весьма жаловала балладу о верности одной девицы рыцарю. Тот в поход ушёл дальний, как подозревал Ричард, движимый всё той же надеждой, что девицы на доезд ожидать. Но нет, не надоело. Она ждала и страдала, страдала и ждала. И так всю длинную-длинную балладу, под конец которой Ричард неизменно засыпал. Вот даже сейчас стоило вспомнить и носом потянуло. Он отряхнулся и представил, что в замке его тоже будут ждать, и не одна невеста, а спать перехотелось, и в поход тоже. Наняться-то правильно. Диманица ничего такого не заметила или виду не подала. Нанять определённо понадобится. Кого? В столовую вошел Ксандр. Был он до отвращения бодр и подозрительно доволен собой. Вырядился опять же. Рядом с ним Ричард остро ощутил собственную неказистость. Во-первых, дизайнера. Демоница загнула палец с тонким острым на вид когтем. Во-вторых, прислугу. Тут есть прислуга, возразил Ксандр. Она, уж простите, какая-то совсем неживая. Я старался. Александр шаргнул ножкой и изобразил поклон, который оказался весьма даже издевательским. Это отрадно, но, понимаете, как бы это выразиться, ваши потенциальные невесты привыкли немного к другому, и то, что они увидят, может испугать. Это точно. Даже леди Низалия помнится долго отказывалась принимать местных слуг. Всё наравила своими обойтись. Да и в целом Мы же решили образ менять. Демоница так оживилась, что даже приплясывала, а из-под юбки выглянул хвост. Хвост? Точно! Такой вот темный и тонкий, с кисточкой на конце, по которой искры пробегали. Тотчас захотелось хвост потрогать, но Ричард сумел справиться с недостойным этим желанием. Вряд ли демоница поймет. Хвост спрятался под юбками, и... Как он там? А главное, удобно ли с хвостом жить? Ещё понадобится флорист, распорядитель праздника, повара. Боже, Димоница закатила глаза. И подарки. Мы забыли про подарки. Кому? Поинтересовался Александр устало. Невестам. Димоница повернулась к Ричерду. Сначала подарки, а потом всё остальное. Я слышала, что в нормальных замках имеются сокровищницы, но бывать в них не доводилось. Мы спускались. Куда-то. Узкая лестница, серые стены, глухой камень, навевающий мысли о вечном и ощущение бесконечности. Спускаться ладно, но как я подниматься буду? Первым шел Ксандр, который сегодня вырядился в пристранный наряд, пышные короткие штаны и... тёмно-синего цвета, были расшиты голубыми лентами. На лентах виднелись кружевные розы, в центре роз крупные жемчужины. Там, где заканчивались штаны, начинались чулки, такие вот облегающие, очень даже облегающие и позволяющие оценить крепкие мускулистые ноги нежити. Наряд дополняла короткая куртка со странными рукавами, сквозь которые торчали куски ткани рубашки. Потому кружевной воротник к колесам смотрелся даже гармонично. Ну да не о нём речь. В затылок сопел Ричард, сосредоточенно. Он к слову был одет вполне по-человечески. Никаких тебе чулок и штанов фонариками, нормальные брюки, белая рубашка и халат вернуть надо бы. Не хочется, конечно. Он тёпленький и мягонький и пахнет вкусно. Вчера я в нём так и уснула. А сегодня на всякий случай под подушку спрятала. Пригодится. Нет, решено, возвращать не стану. У него небось ещё есть. А я бедная и несчастная, обесдоленная диманица. Где-то над головой что-то ухнуло, и от неожиданности я присела, а хвост тотчас щёлкнул по ступеньке. Больно же. Надо что-то с этими эмоциями делать, а то так и до перелома недолго. Я взяла хвост в руки, чувствуя, что юбки несколько задрались. И белье опять же. Точнее, полное его отсутствие. А тут магазины есть? Шепотом поинтересовалась я у Ричарда. В замке? Или поблизости? В деревне были лавки, кажется. А мне купить кое-что надо. Лавки. А в лавках надо полагать тот самый суровый кружевной ужас, который я имела счастье лицезреть утром. что-то подсказывало, что вряд ли на проклятых землях найдётся приличный магазин нижнего белья. В моём понимании, можно позвать торговцев сюда, если нужно. Нет, я покачала головой. Проедемся, заодно и оценим. А то ведь скоро приедут. При упоминании о предстоящем визите Ричард как-то погрустнел. Мне даже жаль стало человека. Живёшь тут, живёшь, а потом раз и долг с предназначением на плечи валится. К женитьбе скоропостижный принуждая. Тьфу, скоропалительный. Прошу, леди. Ксандр остановился перед дверью. Ну, что сказать. Серьезная такая дверь, темная. Пусть дерево, но перетянутое железными полосами. А охрана где? Хотя зачем охрана, если красть некому? Замок, правда, имелся навесной, амбарный. который видом своим напрочь убивал всякую мысль о солидности. Я даже подумала, что ждёт меня глубокое разочарование, но нет. Ключ в замке повернулся. Ксандер отступил в сторону, позволяя Ричарду подойти к двери, и уже он положил на дерево ладони и тихо произнёс: "Откройся". Дверь с едва слышным щелчком приоткрылась. Вот тебе и местные нанотехнологии. А Ксандр так может? Сомневаюсь, он бы не отказался. И главное, на Ричарда смотрит так, нехорошо смотрит. Или это просто тени на лицо ложатся? На долю мгновения показалось вдруг, что выглянуло из Ксандра то самое, нечеловеческое, мертвое, пугающее. Выглянуло и сгинуло без следа. Я моргнула, а Ричард дверь открыл и рукой махнул, мол, проходите. И как-то желание не возникло. Боишься, просепел Александр, вдруг облизав ставшие такими длинными зубы. Боюсь. Страх был иррациональным, причём как перед дверью, за которой притаилась тьма, так и перед Ксандром. Прекрати, Ричард произнёс это строго. Иди наверх. Оставить глаза сощурились и красным полыхнуло. И я Я оскалилась. Я цивилизованный человек, дитя эпохи гуманизма, оскалилась, как, э, как демоница, а из горла вырвался клокочущий рык, и такой, что у самой волосы на затылке зашевелились от удивления. Оставь, леди пожирательница, прошу простить Ксандра, ему тяжело находиться здесь. И вот теперь я поверила, что этот парень и вправду повелитель тьмы. Ибо от голоса его вдруг стало очень и очень не по себе. Рык в горле застрял, я даже чуть не закашлялась и захотелось спрятаться куда-нибудь и вправду. Кривовато усмехнул Александр: "Что это я в самом-то деле? Прошу прощения, леди". Ножкой шаргнул и был таков. Нет, вот только что стоял, пялился так с прещюром, пылыхал демоническим огнём в глазах, а тут раз и нетушки, сгинул. Как это вышло-то? По легенде здесь хранится вместилище духа. Ричард распахнул дверь. Сама суть замка, а он Ксандра недолюбливает. Почему? Скорее всего, потому что он лич. Логично. Мои предки всегда боролись с нежитью, а теперь нежить живёт в замке. А Ксандр не способен причинить вреда кому бы то ни было из тех, кто мои гости или друзья. А у него друзья есть? Если бы у меня они были, исправился Ричард. Он опутан многими клятвами и замок его принял. Всё-таки по крови он нашего рода. А ещё порой мне и вправду кажется, что замок весьма разумен. Не кажется, думаете? пожал плечами. Замок не долюбливает Ксандра, но терпит его. И камне приглядывался и затащил туда в запертые комнаты, которые, как понимаю, принадлежали покойной матушке Ричарда. И что случилось с вашей матерью? Тихо спросила я. И тут же прикусила язык. Не здесь, не сейчас. Подобные вопросы не принято задавать мало знакомым людям. Ричард вздрогнул. Извините, просто те комнаты, которые заперты, они ей принадлежали? Да. А тьма за дверью отступает. Медленно, словно сквозь силу вспыхивают камни один за другим. Их много, и свет их отражается в зеркалах. В какой-то момент этого света становится слишком уж много. Я закрываю глаза.